Глава двенадцатая Хантер в конце концов вернулся. Человек в кресле знал, что тот приближается. Он слышал, как вдалеке лязнула дверь, которую открыли и снова закрыли. Судя по звуку, она была временной, просто кусок фанеры с висячим замком. Он слышал звук размеренных шагов по бетонному полу внизу, которые приближались к нему. Шаги замерли прямо под ним, после чего раздалась неподдающаяся определению последовательность звуков, и в итоге Хантер подтянулся на тот полуэтаж, где сидел пленник. Он проделал это с обескураживающей легкостью, словно человек, вылезающий на бортик в мелком конце бассейна. Пленник в кресле и не подозревал, каким сильным и подвижным стал Хантер благодаря упражнениям, которые изо дня в день проделывал в камере, а также во время моциона во дворе. Кроме того, Он дважды в неделю упражнялся со штангой и гантелями, что разрешалось всем заключенным. Встав на ноги, Хантер стряхнул с ладони пыль. Сделав вид, будто не обращает внимания на оседевшего человека, подошел к одному из окон, отодвинул брезент, выглянул наружу и заметил. — Отличный денек. Правда, тебе он, наверное, показался бы слишком жарким. Человек в кресле ничего не ответил. Он знал, что Хантер уже приходил. Пленник качнулся от тревожного сна незадолго до рассвета и увидел в центре пола запотевшую бутылку родниковой воды рядом с написанными мелом словами «Кто еще?». Не особенно утонченно, зато действенно. Если бы силой воли можно было двигать материальные объекты, бутылки там бы уже не стояла Она лежала бы у него на коленях, пустая. Но нет. Она так и продолжала стоять рядом с меловыми буквами. И до сих пор полная. Хантер видел, куда он смотрит. «Да-да», — произнес он, — «ты ее видел? Воду?» «Выглядит соблазнительно, правда?» «Да пошел ты!» «Хочешь знать, что у меня было на завтрак, а на обед? Как же я рад, что снова могу есть, как все нормальные люди!» «Я тебе уже ответил!» Хантер все равно продолжил разговаривать с ним. Пленник старался не слушать. Он с трудом сглотнул комок в горле. Голова была будто зажата в тиски. Пленник понял, что ему будет трудно выстроить логические цепочки, поэтому лишь надеялся сохранить в памяти мысли, являвшиеся к нему в моменты просветления, вызванные приступами боли в ноге. Она время от времени кровоточилась с тех пор, как Хантер уронил на нее бетонный блок и мышцы стали какими-то тяжелыми, опухшими по всей долине бедра. Он надеялся, что это частично вызвано обезвоживанием, потому что ощущал пульсирующую боль во всем теле и долгим сидением в одной и той же позе. О степени его дискомфорта говорило уже то, что он радовался голодным спазмам в желудке, которые хоть немного отвлекали внимание. Пленник был из тех людей, чьи нужды обычно удовлетворялись раньше, чем заявляли о себе в полный голос. Он начал дрожать всем телом. Его тело выражало беспокойство. И старался думать на отвлеченные темы. Единственная тактика в его положении, способная заглушить внутреннюю тревогу. Поэтому он весь день обдумывал, как ему поступить. И, наконец, решил, что у него есть план. План созрел поздней ночью. Спать, когда ты привязан к креслу, очень непросто. А эта ночь была особенно трудной и не только потому, что его будили короткие раскаты грома. В первой половине дня он на какое-то время отключился, вспоминал кое-что. Некоторые воспоминания были свежими, другие — из далекого прошлого. Пленник старался вспоминать только хорошие времена, но чуть позже его осенило. Когда совершаешь какие-то поступки в этой жизни, подумай о том, что однажды на смертном одре или в таком вот кресле Тебе придется оглянуться назад. И в подробных обстоятельствах соотношение добра и зла в твоей личной истории становится очевидным. Да и время тоже сжимается, отчего кажется, что всего лишь позавчера ты был еще подростком. Несколько мужчин столпились вокруг женщины. В тот раз они с Кейти доехали на попутках до Аки-Вест, здорово сгорели, наблюдая, как лучи солнца играют в водах залива, а потом смотрели, как садится солнце и он был вовсе не против на время сделаться таким же как все полуобнаженная женщина упившаяся мартини ее рука тянется к молодому парню когда пленник снова окончательно пришел в сознание он уже смирился с тем что ему придется кого то назвать все в хантере и его поведении говорил о том что отступать он не намерен решение принято готово ему придется выбрать из троих Во всяком случае, так он думал сначала, и если учесть, что он уже и сам начал восставать против этих людей, ему плевать на их судьбу. Единственный вопрос — увеличит ли сделанный им выбор его шансы на выживание. Но затем пленник понял, что есть и другой выход — еще одно имя, которое тот может назвать, не придав при этом десятилетий доверия. Возможно, это имя даже послужит своеобразным призывом о помощи. Мысль, словно глоток прохладной воды, мгновенно окатила его разум. Даже привязанный к креслу, подстреленный и обезвоженный, он сохранял в глубине души ледяной стержень, благодаря которому нашлось лучшее решение. Пленник обдумал все еще раз и решил, что новый план хорош. Он всю жизнь давал всему оценки, и сейчас его чутье говорило ему «да». Значит, теперь это только вопрос времени. Как именно? «И когда?» Ну, а пока что жаркий день клонился к вечеру, и Хантер стоял рядом, глядя на него сверху вниз. «Я не хочу обижать твою подружку», — сказал он. «Лин ее зовут. Частично из-за того, что она ни в чем не виновата, если не считать Адюльтера. Но главным образом из-за того, что я сомневаюсь, дорога ли она тебе. Может, статься я она напрасно убью время. И красивую женщину» а видит Господь в мире так мало красоты. Я просто заехал к ней, пока ее не было дома, и взял пеньюар, чтобы доказать тебе серьезность своих намерений. Человек в кресле ничего не ответил. Но времени остается все меньше. У меня в таких делах никакого опыта, поэтому я не знаю, сколько ты еще протянешь. Но я поискал в интернете. Получается, от сорока восьми до семидесяти двух часов до того момента когда в организме начнутся действительно необратимые изменения. Ты уже и сейчас дерьмово выглядишь, а обещают, что завтра будет по-настоящему жаркий для этого времени года день. Так почему бы тебе не сказать, с кем еще мне следует побеседовать? И мы подумаем, в какую сторону нам двигаться дальше. Человек в кресле хранил молчание. Он понял, что Хантер делает над собой усилия, чтобы издержать раздражение однако сдерживаться ему все труднее и труднее. Молчать рискованно, но он вынужден был идти на риск. Он смотрел на Хантера и довольно долго моргал. Хантер подошел к нему ближе на пару шагов. «Ты начинаешь выводить меня из себя». Человек в кресле улыбнулся. Хантер взглянул на его правую лодыжку, вздохнул и ударил ногой. Человек в кресле ахнул, втягивая в себя воздух, скрипнул зубами и подождал, пока искры перед глазами не погаснут. «Мне вовсе не нравится это делать», — произнес Хантер как-то удивительно искренне. «Я перестал быть таким и справился задолго до встречи с тобой. Но я ясно дал тебе понять, что мне нужно, а ты не желаешь идти мне навстречу. Ты ведь понимаешь, насколько осложняешь мне дело». Человек в кресле поднял голову. «Знаешь, на кого ты сейчас похож?» «Но папашу, который хочет выпороть ребёнка, да как следует, причём знает, что делает это только из-за того, что у него похмелье, и сам он полное говно, но хочет, чтобы виноват во всём был ребёнок». Хантер открыл рот, затем снова закрыл, так быстро и резко, что щёлкнули зубы. «Ничего не напоминает?» — спросил человек в кресле. «Не наводит ни на какие мысли». Хантер наклонил голову, и человек в кресле понял, что задел того гораздо сильнее, чем намеревался, и ударил, похоже, не туда. — Ты говоришь мне о детях, — размеренно произнес Хантер, — но это из-за тебя у меня нет детей. Из-за тебя я просидел шестнадцать лет в тюрьме за убийство женщины, от которой хотел детей. Тем лучше. Ты неудачник, она по тоскуха Зачем миру такие гены? — Хантер снова ударил. На этот раз сильно. Достаточно сильно, чтобы человек в кресле закричал, едва не завизжав, а кресло на бетонной площадке качнулось назад. «Хочешь еще разок?» — спросил Хантер севшим голосом. «Сколько потребуется пинков, прежде чем первая ножка соскользнет с края? Как ты думаешь?» От боли у пленника закружилась голова. Внезапно даже мелькнула мысль, что идея не так уж плоха но он все равно поднял голову. — Ты не скинешь меня, говнюк, потому что иначе ничего не узнаешь. хандра посмотрел на него, тяжело дыша. — А ты сообразительный, — произнес он в итоге. Голос снова звучал ровно. — Но, разумеется, ты должен быть сообразительным, иначе как бы ты добился в жизни такого успеха? Я действительно пока не хочу тебя убивать, ты прав. И из-за этого я оказываюсь в весьма затруднительном положении. Число угроз с моей стороны сильно ограничено, и ты, такой сообразительный, попал прямо в точку. а хотя подожди-ка, мне тут пришла в голову одна мысль. Он развернулся и отошел к дальней стене, там наклонился и поднял шлакоблок. «Все годы, проведенные в тюрьме, я находил утешение в повторениях и ритуалах», — говорит он. Когда время начинало давить тяжким грузом, помогало то, что события каждый день происходят одним и тем же образом. В одно и то же время. От этого все обращалось в долгий мрачный сон. И я даже мог иногда притвориться, вот будто все это происходит вовсе не со мной, а просто какая-то жуткая тень все кружит и кружит вокруг собственной оси в бесконечной ночи. Может, и ты почувствуешь то же самое. Он вернулся обратно и остановился перед креслом. Медленно поднял руку, и Блок снова высоко завис над коленом пленника. «Давай проверим», — мягко произнес он. И в этот момент человек в кресле решил, что выжидал достаточно долго, и как следует разозлил Хантера. И пора уже заканчивать это представление прямо здесь и прямо, мать его, сейчас. Он назвал фамилию. «Выпалил», повторив три раза, так что слоги наталкивались друг на друга. Хантер замер. Он долго смотрел сверху вниз на человека в кресле. Рука с бетонным блоком была совершенно неподвижна. «Правда?» Человек в кресле поспешно кивнул. «Что ж, похоже на правду», — произнес Хантер, опустив руку. Его взгляд затуманился. «Твою ж мать, я должен был догадаться и о нем! Что ж, спасибо!» — Это только начало. Ты правильно поступил. Надеюсь, в ближайшем будущем мы еще продвинемся по этому пути. Он отнес блок обратно к стене и поставил на место. — Но я все-таки оставлю здесь эту штуковину. На тот случай, если завтрашнее свидание пройдет не так удачно. Хантер поднял бутылку с водой, вернулся к человеку в кресле и уронил тому на колени. — Ты вспоминай пока и другие имена, — сказал он и может быть в следующий раз это же позволю тебе сделать пару глотков затем он шагнул в дыру в полу и исчез словно хищная птица упавшая с небес